Глава двадцатая. Карающая рука. На другой день Динка встала вялая, убитая. Когда мать и сестры ушли, Леня усадил ее за стол и, отодвинув подальше ее любимую горчицу, густо намазал хлеб маслом, положил сверху ломтик колбасы. «На, съешь! А то ходишь по городу, не евши. Гляди уж, серая, как земля стала!» Динка молча откусила хлеб, положила в рот ломтик колбасы, но жевать не стала. Ты что это? спросил Леня. Динка покачала головой и, держа во рту колбасу, пошла в кухню. Оттуда послышался крик Маруси. Дысь, да я кафуфыра, колбасу с урота выкидая. Ось я матери скажу, заелась чещо динки сразу вспомнились раскосы и глаза и злой голос, сытая морда. Она глубоко вздохнула и, не допив чай, поплелась в свою комнату, но Леня взял ее за руку. «Макака!» — ласково сказал он. «Ты уже совсем забыла меня, вроде чужой я тебе стал». «Ты все с Васей и с мамой теперь дружишь, все ей говоришь». «Ну а как же мне, макака?» «Ведь она для меня как родная мать. Что тебе, то и мне. А Вася учит меня. Вот как уж попаду я в гимназию, тогда опять целые дни вместе будем», — торопливо уверял Леня. Динка безнадежно махнула рукой. «Ну, пошли в мою комнату, поговорим. Помнишь, как на утесе бывало?» «И поговорим, и посмеемся», заглядывая ей в глаза и пытаясь понять, что с ней, говорил Леня. Динка молча вошла в комнату, тяжело вскарабкалась на подоконник и, стиснув на коленях руки, сказала, «Я скоро умру, Лень». тут ты!» — побледнел Ленька, «какие страшные слова говоришь!» «Да я от одних этих слов не то что умру, а прямо на твоих глазах скончаюсь». «С чего от тебя в голову такая чушь лезет?» «Это не чушь. У меня уже сердце разорвалось. Вот как у некоторых бывает ухо разорванное, и кровь на нем запеклась, так и у меня. Я все равно, Лень, уже не могу жить», — тоскливо протянула Динка, глядя перед собой сухими, тусклыми глазами. «Макака! Да ты хоть мне это правду скажи!» «Ты ведь вчера все утро где-то бегала, может, в какую западню попала?» «Ведь если ты не велишь, я даже матери не скажу», — отчаянно взмолился испуганный мальчик. «Я, Лень, знаешь, что тебя попрошу? Когда ты уж совсем вырастешь, тогда отомсти всем торговкам, у которых сало, и потом...» Динка припомнила, как лавочник из соседней лавки... Вытолкал в спину старика, который просил у него в долг косьмушку чая. Она загнула пальцы. Торговок, потом лавочников, ты, лень, записывай себе, кто кого обижает. Динка вдруг оживилась и незаметно для себя рассказала всю сцену с нищими, которую она видела на базаре, потом рассказала про мальчика с разорванным ухом и про кусок сала, который она прятала в своем платье. «Этот мальчик сказал еще, что у меня сытая морда», — неожиданно всхлипнула Динка. «А по-настоящему это у той торговки сытая морда». «У ней, у ней! Это он про нее и сказал! А у тебя какая же морда? Обыкновенное лицо! Ты об этом броси думать! А этих торговок мы как вырастим, то сразу каюк! С салом, без сала!» — яростно жестикулируя, заверил Ленька. «И лавочника, и вообще всех подлых людей!» — подсказывала Динка. «Всех, всех! Об этом и говорить нечего. Мы с ними разберемся. А сейчас ты вот что. Как заметишь, за кем какую подлость, так и запиши себе, ладно? И не плачь, не надрывай себе сердце, а раз — и запиши. Вот, к примеру, как». Ленька вырвал из тетради лист и, подумав, написал на нем большими буквами «Карающая рука». «Вот», — сказал он, передавая этот лист Динке, — «тут ниже ты записывай». «Вот садись к столу и запиши. Торговка, лавочник. Только список свой ты до времени держи в тайне, поняла?» Подняв вверх палец, торжественно внушал Ленька. Динка быстро-быстро закивала головой. «А с нищими как, Лень? Вот если будет революция, то как они?» «А какие же нищие? Откуда они возьмутся после? Каждый будет работать, а если которые дети и сироты...» «Так этих рабочие накормят, соберут куда-нибудь в одно место. А как же иначе?» «Конечно, а как же иначе? А помнишь, Лень, как ты мне обещал, что когда вырастешь, построишь такой большой-большой дом для сирот, помнишь?» «Я все помню. Мне бы только вот выучиться», — Леня кивнул на стол, заваленный книгами, — «человеком стать». Взяв со стола листок, Динка, уже совершенно успокоенная, сказала, «У меня даже зажило сердце. Ты не бойся, Лень, я еще поживу». «Конечно, поживи», — согласился Ленька. «А кто тебе досадит? Того я либо сразу вздую, либо уж после. Карающая рука сама с ним расправится».